Глава вторая. Сбежать за 60 секунд. «Говорят, ты сваха!» — обратилась ко мне на балу незнакомая девушка. Первое, что бросилось в глаза — невероятный непривычный образ. Тоненькая, словно тростиночка, красавица была укутана в искусно расшитый серебром и черными бриллиантами многослойный наряд — а белоснежные, с легким налетом синевые волосы собраны в сложную прическу, скрепленную двумя кинжалами. Сперва я подумала это гость из с далекой зармы, но стоило столкнуться взглядами с незнакомкой, как сомнения развеялись без следа. Свадьбу своей любимой некромантки посетила богиня смерти. И дело не в ее невероятной силе или божественном сиянии нет. Море закрылось щитами так, что ощущалось, как обычный маг. Но удивительно холодные, колючие, васильковые глаза вынимали душу и замораживали тело. Казалось, даже горло сжимает ледяное кольцо, не позволяя говорить без разрешения. Я на мгновение неприлично выпучила глаза, но затем сориентировалась и присела в самом почтительном и глубоком реверансе, на который только была способна а я на многое. И тело тренировано не только танцами, но и многочисленными заданиями боевого факультета Академии Сантор. В общем, глубокий вышел реверанс. Была бы призраком, провалилась бы в подвал. Не ожидавшая подобных акробатических трюков богиня, едва не расхохоталась в голос. «Я не по работе», — пошутила она очень даже мило. «Давай выйдем в сад, хочу проверить твой дар. Интересно. Никогда не видела настоящую Саваху. Вживую». Прежде они отсиживались в храме Эйри, хмыкнула она, но на этот раз выглядела довольно кровожадно. «Мне потребовались все силы, все воспитание, чтобы гордо задрать нос и вернуть ей вежливую улыбку. Как ни крути, а в обморок при богине невежливо». Я вполне могу отложить это дело на потом, когда вернусь к себе в спальню, выпью полбутылки вина и съем стрессоснимающий жирнющий торт, например. Впрочем, по опыту падать в обморок уже придется от цифры на весах. А общение с богиней — это так, кошмарный сон. Танцующей походкой богиня направилась к беседующему с отцом невестой главе тайной канцелярии Аганеру де Луару и беззастенчиво похлопала его по плечу, привлекая внимание. Заканчивающий фраз мужчина совершенно машинально приобнял богиню за изящный стан и прижал к себе, вызывая ступор не только у собеседника, но и у всего честного общества, в вмиг сообразившего, что за босоногая красавица льнет к страшному ужасному советнику его величества. Делуар не выказал смущение леди, свою не отпустил, лишь закончил беседу и, извинившись, повел море прогуляться по ночному саду. Они общались без слов и явно получали удовольствие, шокируя почтенную публику. «Видишь, папуля, я правду говорила!» Тут же подошла к «У нас, некромантов, так принято, а ты меня журил, что я прилипла к мужу. К мужу заметь!» Она поиграла с оболенными бровями и нашла меня взглядом. «Не стой столбом, Бри, иди за ними! Я замолвила за тебя словечко!» Таяна выглядела, как выигравший в королевскую лотерею гражданин, светилась от счастья. У меня же не было цензурных слов. «Только некромантка может додуматься так помочь!» Если бы не факт ее свадьбы, я бы не сдержалась от души поблагодарила подругу пары ледяных стрел в мягкое место, чтобы хотя бы временно прекратила им думать. Привлечь ко мне внимание богини смерти до да половины гостей инфаркта от одного ее присутствия на балу в честь новобрачных, а Таяна еще попросила море мне помочь. Убейте меня. Вспомнив, что боги читают мысли, быстренько переключилась на осознанную мысли речь, уточнив, что пошутила. Жить хочу, дар демонстрировать готова, вообще на все готова, только не навстречу с морей за гранью. У меня вон сколько еще важных дел. Довести до инфаркта морского царя, просканировать защиту жемчужного замка, чтобы затем с корделей его тихонечко умыкнуть с дна морского, фауль соженить. Это только ближайшие планы. Будто издалека услышала звонкий смех богини. Слушает меня, значит, веселиться Это хорошо, просто замечательно. Обнадеживает. Я расправила плечи, посмотрела свысока на взирающих на меня с ужасом впечатлительных гостей и с гордо задранным подбородком выплыла в сад, мечтая только об одном — не споткнуться на лестнице. Уходить нужно, красиво. У дверей меня поймал принц Фаульс, накинул на плечи сразу два пледа, кивнул, безмолвно выражая поддержку. «Благодарю», — проявила я вежливость, как хорошая девочка, но язык без костей все испортил, добавив. «Но твой пиджак мне подошел бы больше. Он словно создан под цвет моих прекрасных голубых глаз». «Готов отдать тебе весь наряд», — шепнул паршивец, воспользовавшись тем, что нас уже никто не слышит. «Мы как раз вышли на крыльцо. Если ты снимешь свой, вот же змей морской!» «Прости, Ульс, на мое платье на тебя не налезет», — с гордым видом ответила этому гаду и, сделав ему ручкой, сбежала в сад. «Ох, зря ты так, ехидное высочество! Я ведь припомню и жестоко отомщу!» Однако через пару мгновений поняла, что принц Фаульс нашел единственный способ помочь мне справиться с окаменевшим от ужаса лица. Взбесил и отвлек. В общем, поступил вполне дружески, хоть и в своем репертуаре. Но это не значит, что подобные непристойные шуточки я ему спущу, квак бы не квак. Тысячи летающих в воздухе, уютно желтых сфер создавали атмосферу сказки. Но я точно знала, что где-то за серыми стволами деревьев прячется тьма, которая, если верить таянии, играет на нашей стране Или, скорее, мы на ее Отбросив сомнений, поплотнее завернувшись в пледы для гостей, направилась прямиком в глубь сада, пытаясь разглядеть следы босых ног в снегу. Но море, как и любая богиня, обожала хулиганить и поддразнивать смертных, так что подсказок не оставила. Де луар тоже не озаботился. Пришлось включить интуицию. Только вот она не работала, как и десяток выпущенных мной поисковых заклинаний. «Миленько», — произнесла я, шмыгнув носом, — Вечерний морозец пробирал до костей, а ноги в больных туфельках вообще онемели, стоило выйти за пределы теплого дома. Я замерзла, призадумавшись. Судя по поведению необычной парочки, слухи об их любовной связи не преувеличение, а это значит, я могу попробовать найти их с помощью Дарасвахи. В конце концов, именно его работу и хотела увидеть богиня море Потерла руки, настраиваясь, так знать бы еще есть ли там любовь пробубнила под нос отношения богини со смертным мне казались приехатью или взаимовыгодным сотрудничеством смешанным с удовольствием но отнюдь не нежными чувствами однако стоило прислушаться к пространству как я отчетливо уловила отголоски бешеной страсти и яркой любви при том у обоих и Я замерла с открытым ртом, позабыв о приличиях, и о родившейся шуточке про великовозрастных шутников, совершенно по-детски хихикующих за ближайшей беседкой в ожидании, когда их найдут, и тут же почувствовала, как атмосфера в саду изменилась. Богиня прекратила играть в милую юную девушку, сбросив щиты и показав истинную сущность. Беседка каменной пылью осела у ее ног, Деревья почернели и посыпались мелкой стружкой. Земля под ногами растрескалась, выпуская клубы белоснежного пара. И трещины поползли в мою сторону. «Море, дорогая!» — бархатным голосом произнес Аганер Делуар, прижимая к себе хрупкую фигурку, в буквальном смысле уничтожающую окружающее пространство. «Если она тебя чем-то расстроила, я разберусь. Не трать свои божественные нервы». Его спокойный, умиротворяющий, даже соблазняющий голос, нежные, бережные касания немного успокоили даму, но она по-прежнему глядела на меня так, словно хотела сожрать живьем, не разжевывая, со всеми косточками. Я бы с превеликим удовольствием дала дёру, но понимала, что это бесполезно. Так что выдохнула скопившееся напряжение, состряпала на лице выражение «я профессионал своего дела», и направилась прямиком в эпицентр опасности. «Ваша светлость!» — обратилась к герцогу, прилагая все усилия, чтобы голос не дрожал. «Вы не могли бы оставить нас ненадолго? И, пожалуйста, не слушайте мои мысли, они очень громкие!» — попросила без икивоков, потому что дипломатия отказала напрочь. Мори с Делуаром переглянулись так естественно и привычно, словно минимум пару тысячелетий прожили бок о бок — и мужчина откланялся, посылая мне полный неодобрение взгляд. Так и хотелось сказать, да понимаю, я понимаю, что вы — моя единственная защита, но даже я со своей легкомысленностью ни за что не стану выдавать вам планы богини. Вдруг она вам о них не сообщила? «Умная девочка», — хмыкнула Мори, когда Делуарой след простыл. «Итак...» Ты нас обнаружила и увидела то, что я не планировала показывать. Это весьма занятно. Не ожидала? Вот тебе и на. Успела-таки прочитать все мои мысли, хотя к чему я удивляюсь? Богиня — непростой ментальный маг. Приношу свои извинения. Я действительно увидела больше, чем рассчитывала, и готова принести все необходимые клятвы, которые вы потребуете, произнесла я, опуская голову в ожидании ее решения. Богиня молчала, долго молчала. Несмотря на холод и совсем неподходящий погоде наряд, меня бросило в жар. Тело покрыло испарина, еще сильнее его охлаждая, но сейчас было не до мысли о возможной простуде. Моя жизнь держалась на волоске, только вот я всю жизнь так бережно обращалась со своей шевелюрой, что она просто обязана выдержать любое напряжение». «Ты невозможно А ну, давай-ка посмотрим!» Расхохоталась богиня звонко. Мои волосы вдруг рассыпались по плечам, прикрыли тело светлым покрывалом. Я испуганно собрала, скрутила их в два пучка, зафиксировав браслетами. «Простите, но в сад вышел его высочество Фаульс», — ответила я на немой вопрос Мори. «Традиции предписывают скрывать волосы от мужчин. Распущенные косы допустимо демонстрировать лишь мужу». «Как все запущено!» — фыркнула богиня. Но больше нервировать меня ожиданием не стало перешла к сути. «Итак, поскольку испытание ты прошла даже с лихвой...» «У меня к тебе вопрос. Что ты увидела?» «Говори прямо и открыто, я сегодня в настроении». «Я...» — пришлось прочистить горло, чтобы продолжить. «Я почувствовала ваши обоюдные сильные чувства. Любовь и страсть с вашей стороны...» со стороны его светлости есть еще... восхищение?» — удивительно по-женски спросила богиня, склонив голову к плечу. «Обожание или холодный расчет?» «Щемящая тихая нежность, боль, боязнь вас потерять», — попыталась я подобрать слова, чтобы выразить хотя бы часть чувств сильного и решительного мужчины, умудрившегося полюбить высшее создание, с которым по умолчанию любовь-любовь невозможна, максимум бурный роман. Глаза богини смерти довольно заблестели, тонких губ коснулась легкая улыбка, и я, наконец, смогла сделать вдох полной грудью. Из воздуха исчезло дикое напряжение. Как бы ни закрывала она свою силу, природу не обманешь. Щиты работают только с людьми. «Никому ни слова о том, что увидела», — предостерегла богиня, намекая отнюдь не на содержание беседы. «Я... позволено ли мне будет сообщить о вероятном прогнозе?» — деликатно уточнила я и, заметив любопытную изогнутую бровь богини Мори, продолжила. «Первой будет, девочка. первый Богиня без капли изящества приземлилась в возникшее неизвестно откуда кресло и помахала руками перед лицом, словно обеспечивая себя дополнительным кислородом. «О нет, только не падайте в обморок, Таяна меня убьет, а вам обеим нельзя волноваться!» — испугалась я, подбежав к богине, как никогда напоминающей простую смертную женщину. «Воды!» Спросила, призывая магию, создавая тонкий ледяной стакан, доверху наполненный кристальной чистой водой и сталого снега. Море взяла стакан и осушила до дна. Затем закрыла глаза и просидела так некоторое время. «Сколько?» — спросила она тихо-тихо, на грани слышимости. «Я хорошо вижу девочку и двух мальчишек-близнецов» еще несколько детских фигур маячит в отдалении обычно это значит что леди судьба благоволит паре закончила я испытывая огромное желание обнять или хоть как-то поддержать богиню мой дар отчетливо сообщил что по божественным меркам наше прекрасное море совсем еще молоденькая девушка и прежде не имела детей Возможно, именно поэтому она искренне полюбила нашего коварного и меркантильного Аганера де Луара, который также неожиданно по уши влюбился. Да я готова поспорить на жемчужный замок, что их роман начался совсем не с любви. Богиня Лукава на меня посмотрела и улыбнулась. — Чувство самосохранения у тебя напрочь отсутствует, дитя, — пожурила она меня по-матерински заботливо и нежно. «Как и у твоего морского дракона», — кивнула она в сторону очевидно разыскивающего меня фаульса. «Только вот поставленная богиней защита делает нас невидимой». «Молодые, дурные, одним словом, смертные», — хмыкнула она. «Простите». «За добрые новости тебе полагается награда», — вдруг сообщила Мори, заставив меня оторваться от разглядывания заботливого принца, Он нёс мне ещё пачку пледов. Ну, не котик ли? Пора мгновений богиня поднялась, отряхивая юбку от несуществующих пылинок. Решено! Будешь в подводном мире, спустись в бездну древнего холода. Благодарность будет ждать тебя там. В моих глазах засияли бриллианты, жемчуга, древние сокровища, золото, и серебро, награда. До чего восхитительное слово! Я будто наяву видела огромный жёлоб, доверху наполненный драгоценностями, артефактами и запечатанными бутылками с посланиями потомков от первых магов, пришедшими в наш мир. «О, вот ты где!» — раздался счастливый голос Ульса. «А я тебя везде ищу!» Дёрнулась нехотя, выныривая из-под воды во внешний мир. Богиня уже и след простыл, так что я осталась без защиты, и принц смог разглядеть без вести пропавшую сваху. Фаульс протягивал мне еще один плед, уговаривая вернуться в больный зал и выпить что-нибудь горячее или даже гречительное. Я же никак не желала расставаться со стоящей перед внутренним взором картинкой сокровищ. «Нет, дорогой, это я тебя ищу», произнесла, потирая загребущие ручонки. «Мне уже боятся?» — хмыкнул принц. «Ну что ты! Я ведь милая, нежная, трепетная дева! Ты должен меня защищать!» «Особенно от своего страшного отца!» — сообщила я, подхватывая его высочество под руку и уводя в сторону дома. «А если я откажусь? Хотя о чем это я? Ты ведь милая, нежная, трепетная дева! У меня нет выбора! Заставишь силой!» «Ты умный мужчина, Ульс!» «Уверена, мы сработаемся. Кстати, что ты слышал о бездне древнего холода?»